Глава 30. Семейство Гор. 40 лет назад. Защита Гор – одно из выдающихся наемных семейных предприятий на территории кланов Розы. Одна из самых укомплектованных группировок на всем континенте до самых болот. Дайнай Гор – Выдающийся стратег и предводитель, сумевший заключить с самыми могущественными кланами договоры на свои услуги. Лучшая защита, лучшее сопровождение, мощнейшая армия. Великий клан справедливых воинов, лучших среди лучших, великий клан Гор. Шел третий месяц жестоких боев между кланом Святой Розы и кланом Гор. Дайнай понимал, что им не одолеть противника, набирающего в свои ряды покоренные семьи. Почти весь континент уже был захвачен розой, встанцы отступили к болотам, стараясь сдерживать натиск внезапно окрепшего врага. Желание святой розы выйти за пределы, дарованные владыками, казалось полнейшим бредом. Тогда еще не все верили, что драконов больше нет и некому сдерживать ненасытные души магов старинного клана. Попытка выйти за пределы болот каралась беспощадным истреблением, и никто не смел идти против воли драконов. Святая Роза обрекала всех на верную гибель. Без труда развязав гражданскую войну, клан Розы хитростью и угрозами быстро пополнил свои ряды, двинувшись к болотам. Последний рубеж охраняла защита гор. Единственный клан, не согласный с политикой нового хозяина континента и свято чтивший клятвы верности владыке. Через три месяца исход битвы казался очевидным. Клан Гор вскоре перестанет существовать. Но у святой розы были свои планы на защиту гор. Продавив основные силы немногочисленного, но опытного и сильного противника, святая роза прибегла к шантажу. На глазах Дайнайна убили Наиду его любимую жену, а маленькую дочку заразили суровым проклятием, пообещав поддерживать хрупкую жизнь за рабскую службу святой Розе. И тогда гор сдался, отдал остатки клана в услужение предателям. Вместе с ними пошел уничтожать ни в чем не повинные жизни, помогая вгонять остатки согнанных с родных земель сородичей в обреченную нищету на новой земле. Дайнай часто думал, что было бы согласись он сразу встать в ряды убийцы предателей. Возможно, Наида была бы жива, а Мора не страдала от проклятия. Как бы сложилась их жизнь тогда, но не находил ответа. Время от времени Мелайдес посматривал на великих княгинь, ловил их многообещающие взгляды и вздрагивал. Если Митрич простил ему долг, то болото никогда от своего не отступит, И даже если он падет смертью храбрых, княги не воскресят его и затребуют вернуть долги. От этих мыслей Мел всегда вздрагивал. Как сейчас, всем телом, с припрыжкой. Вот я попал, так попал. Вздохнул колдун, плюнул на все происходящее и пошел спать. Ежу понятно, что святая Роза уничтожит всех, кто встанет на ее пути а глупый дракон подведет их под жестокую казнь. Но сделать Мел ничего не мог, только ждать. Например, что ему повезет, и на Доха со своими сестрами, все это время спокойно восседающими на бревнышке, сгинут в глупой битве. А сам он сможет вовремя свалить и жить себе дальше. А почему бы и нет? Он и так много сделал для этой глупой кучки недовольных властью. Костя, правда, не одобрил бы. Но Костя давно умер. Проходя мимо Рагдара, Мелайдес остановился. Посмотрел на хмурого владыку, сказал тихо, удивляясь собственным словам. «Если все же ты поумнеешь, скажи. Я священный сосуд твоего отца, и я готов побыть им снова». «Нет». Имел пошел дальше, кляня себя всеми проклятиями, которые знал и несколько даже придумал, что влез туда, куда не хотел. А вдруг змеёныш передумает, и придется умирать снова, а потом воскресать, а потом... Лучше пусть все умрут, чтобы не испытывать угрызения совести. Ну не мог предать Костю, дурак. Зайдя в дом, Мел выбрал одну из пустующих комнат, забрался в кровать, укутался одеялом и с облегчением уснул. Он всегда умел манипулировать с нами и видеть границу между явью и видениями и в этот раз понимал — спит. Мел выскочил из дома, уже зная, что увидит. У подножия плато шел ожесточенный бой, наполненный звоном стали, криками раненых и умирающих. Колдун с трудом разглядел в толпе красных плащей драконью тушу, прижатую к земле цепями. Рагдар рвался и рычал, ломая оковы, но на их месте тут же появлялись новые — Дракон изогнул шею, взвыл отчаянно, не отрывая беспомощного взгляда от своей жены. Беспомощная Мора, вырвавшись из рук обессиленной ламии, замерла перед занесенным над ней мечом. Мелайдес видел, что Дайнай и Бояр слишком далеко, охраняющий Мору оборотень мертв, а молодая демоница сейчас погибнет. Видел и понимал, что ничего не сможет сделать. Попытался колдовать, но сновидение не давало возможности использовать силу. Тело налилось свинцом, и ему оставалось только беспомощно смотреть на гибель тех, кого он так отчаянно пытался спасти. Рогдар развернулся, вырвал зубами из своей груди чешую и послал золотую искру жене. Меньше чем за мгновение мощнейший оберег влился в больную ауру демоницы, и занесенный над ней меч испарился, едва коснувшись ее волос. Вокруг моры разлилось золотое пламя, образовав могучий щит, а по плато раздался полный боли и рев молодого дракона. Мелайдес медленно перевел взгляд на поверженного владыку и ужаснулся фонтану крови, бьющему из того места, откуда дракон оторвал чешую, у самого сердца. Мел снова посмотрел на неловкую девчонку с голубыми глазами и остолбенел. Мора сбросила личину доверчивой девочки, встряхнулась, обернулась в истинную ипостась демона. С легким снисхождением посмотрела на извивающегося от боли дракона, с презрением хмыкнула, поправив прическу. «Даже отнимать не пришлось», — довольно произнесла она. «Глупый, доверчивый змей». «Слышишь меня, Рагдар?» Дракон замер, вывернув голову так, чтобы видеть возлюбленную. Понял, что сделал, и беспомощно распластался под цепями дрожа от боли и отчаяния, теряя последние силы. «Прими меня, святая Роза!» Звонко крикнула Мора, подняв правую руку в знак примирения и согласия. «Я выполнила свою задачу!» Колдун проснулся, понимая, что пленен и не может выбраться. Что-то давило на тело, сковывало движение, лишая воздуха. Заорал в испуге, задергался еще сильнее и вдруг оказался на свободе. Одеяло. Он запутался в тяжелом одеяле. Со злостью отбросил теплую ткань и бросился из дома.